В Екатерингов, который тогда походил более на лес, нежели на сад, близ дворца, построенного Петром Великим в память взятия им и Меньшиковым 7 мая 1703 года двух шведских кораблей, валериан явился в пять часов утра своим другом задолго до рассвета. Вскоре прибыл и Берон своим адъютантом. Удаляясь потаенным фонарем в лес и выбрав между деревьями небольшую площадку, враги молча взяли сабли и стали друг против друга. Небо покрыто было тучами, и непроницаемый мрак разливался по всему лесу. Ханыков и адъютант Берона взяли по зажженному факелу и стали один с правой, другой с левой стороны поединщиков. Красное сияние отразилось на блестящих саблях. — Начинай, храбрый мальчик, — сказал Берон, желая смутить валериана Ты увидишь, можно ли безнаказанно оскорбить Карла Берона? — Не далее, как сегодня вечером, тебя понесут к могиле при свете этих самых факелов. В них я вижу худое для тебя предзнаменование. — Еще неизвестно, к кому оно относится, — возразил спокойно Валериан. — Вам следует начать, генерал. Я вас вызвал. — Но прежде должна условиться, — заметил ханыков «Насмерть ли драться или до первой раны?» «До тех пор, пока голова его не соскочит с плеч и не спрячется в эту густую траву», — отвечал Берон. «Говоря о моей голове, вы забыли о своей», — сказал Валериан. «Впрочем, я согласен драться насмерть». — Я бы советовал до первой раны, — продолжал Ханаков. — Генерал, мой друг так молод. Прошу секунданта не мешаться ни в свое дело. Условия от нас зависят. — Начинайте же, — сказал валериан Мы не разговаривать сюда пришли. Берон, взмахнув высоко саблю, повернул ее несколько раз над своей головой так быстро, что раздался свист и отблеск сабли образовал круг едва заметный по бледному и красноватому сиянию пристально смотря на ногу валериана как будто намереваясь нанести удар по ноге берон вдруг выпал и без сомнения разрубил бы противнику голову если бы валериан отстранясь, не отвел удара сабля шипя соскользнула по клинку и ушла до половину В землю. Берон невольно пошатнулся, всем телом вперед, едва устоял на ногах. Вэнти скорее вашу саблю, я не хочу пользоваться вашим положением. Берон с усилием выдернул из земли свое оружие и снова напал на валерьяна. Быстро наносимы были удары и еще быстрее отражаемы. «Гул глухо!» — повторял вой дребезжащей стали. Как красные лучи молнии вдали сквозь сгущенный воздух сверкающий, велись сабли, отражавшие блеск факелов. Яркие искры вспыхнули на головой, и у ног противников почти в один и тот же миг. «Ай да, Валериан!» — думал про себя Ханаков. «Не забыл моего совета». Хладнокровно дерется, тьфу, как кто-то злитался. Ай-яй, чуть-чуть сабли не задела друга по голове, но скверно, и он горячиться начинает. Вдруг сабля Берона вылетела у него из руки от искусно удара валерьяна, который в тот же миг занес свою саблю над головою смутившегося противника. Вы должны теперь, генерал, признать себя побежденным. Дарю вам жизнь, но с тем условием, что вы дали слово отступиться от моей невесты и не мешать моему счастью. «Руби — Руби! — вскричал Берон в бешенстве, сложив гордо руки на груди и свирепо смотря на Валерьяна. — Карл Берон никогда не страшился смерти. «Согласны ли вы на мое предложение?» «Нет, руби!» «Брат мой отомстит смерть мою!» «Тебя обвенчают на колесе с твоей невестой!» Сказав это, Берон засмеялся. Этот неистовый смех заставил невольно содрогнуться его адъютанта. «Низкая душа!» — воскликнул Валерьян. «Я этого ожидал от тебя!» Почему ж ты принял мой вызов? Лучше было бы прежде сказать мне, что честь твоя и жизнь отданы на верное сохранение подлые руки палача. Но это не спасет тебя. Умри. Валерьян Высоков, взмахнув саблей, разрубил бы череп берону, если б Хныков не удержал руки его. В это время в некотором расстоянии между деревьями показалось несколько фонарей, и вскоре секретарь герцога Гейер с четырьмя вооруженными прислужниками встал между противниками. — Свяжите их, — сказал он, указывая на Валерьяна и ханыкова Хорошо, что мы еще вовремя отыскали вас. — Не троньте их! — закричал Берон. — Я исполняю повеление его высочества, герцога, — продолжал Гейер. Кто смел сказать ему об этом поединке без моего позволения? Его высочество знает не только все, что каждый делает, но даже то, что каждый думает. Вяжите их, остановитесь. Я беру на себя всю ответственность в этом деле, и сегодня же объяснюсь с братом. Вы можете идти куда хотите. Карл Берон знает закон чести. Это благородный генерал, — сказал Ханков. Вы верно оправдываете моего друга пред его высочеством. Жизнь ваша была в опасности, но он не захотел воспользоваться случаем, доставившим ему победу. Без сомнения, вы, как честный и благородный человек, не откажетесь засвидетельствовать, что вы обязаны ему жизнью. Немало. Ты удержал его руку. Я ему ничем не обязан. Мы по-прежнему враги. «Враги непримиримые!» «Без сомнения, палач скоро избавит вас от врага, не правда ли?» — спросил Валериан презрительно. «Дерзкий мальчишка, поединок наш еще не кончен. Я докажу тебе, что моя сабля отрубит твою голову скорее, чем топор палача. гейер не смей их трогать, пока я не объяснюсь с братом». Гейер, пожав плечами, поклонился и последовал с прислужниками за Бероном и его адъютантом. А Валерьян и Ханаков пошли в другую сторону. — Ну что, Валерьян, неправду ли я тебе вчера сказал, что поединок ни к чему доброму тебя не проведет? Теперь судьба Ольги еще безнадежнее, чем прежде, и мы оба должны ожидать неминуемой гибели ерцгу уже все известно на ходатайство врага полагаться можно столько же сколько на весенний лед когда он кажется твердым но стоит только ступить на него чтобы провалиться но я впрочем о себе не думаю умереть надобно же когда нибудь мне тебя жаль валерьян без сомнений герцог недолго будет он воскликнул валериан и вдруг прервал речь вспомнив честное слово, данное им Лельскому. — Что ты сказать хотел? — Так, ничего. — Мысли мои очень расстроены. — Да, мой друг, положение наше ужасно. — Ты что-то таишь от меня, Валерьян? — продолжал Ханаков, глядя пристально в глаза другу. — Давно ли я лишился твоей доверенности? Валерьян почувствовал справедливость этого упрека сердце его рвалось открыться другу, но честное слово слишком скоро и необдуманно им данное его связывало Ты молчишь продолжал ханыков не боишься ли, что я донесу на тебя Ах боже мой, не обижай меня друг Если ты мог видеть, что происходит здесь, — сказал Валерьян, указав на сердце, — ты бы ужаснулся и пожалел меня. Я опять повторяю мой всегдашний совет. Старайся по возможности сохранять хладнокровие и слушаться голоса рассудка. Когда душа в сильном волнении, ни на что решаться и ничего предпринимать не должна — Я бы тебе мог дать совет основательный, если бы ты, как всегда до сих пор бывало, не скрывал своих мыслей и чувствований от друга. Но ты уже не хочешь быть со мною откровенным. Я ничего от тебя не скрываю, и ты правду говоришь, сказал Хыноков голосом, выразившим дружескую коризну. Ты не обманываешь своего друга. Почему же ты не смотришь прямо мне в глаза? Я вижу, что у тебя кроется в душе тайный замысел. Дай Бог, чтоб не пришло время, когда ты раскаешься в своей неоткровенности. Ты, наверное, боишься моих советов и убеждений. Не стану тебе их навязывать, хотя дружба моя к тебе всегда брала их отсюда. Он положил руку, На сердце. «Друг, не усиливай упреками моих мучений, — сказал с жаром Валериан, — я связан честным словом, я должен молчать». «Ах, Валериан, недалеко искать доказательства бедственных следствий ложного понятия чести. Обдумал ли ты хорошо твое честное слово?» Истинная честь есть сокровище, которое должно свято хранить для дел благородных, а не бросать его безрассудно на игралище страстям. Обдуман ли я поступил? Увидим это скоро», — отвечал Валериан, подавая Ханакову руку. В это время перешли по узкому деревянному мосту, из Калинкиной деревни на другой берег фонтанки и вскоре поравнялись со слободами адмиралтейских и морских служителей. Молча дошли по брошему траву берегу фонтанки до другого деревянного моста, построенного подрядчиком обуховым. «Валерьян, это какое здание?» — спросил Хануко, взяв друга за руку, и указывая на большой деревянный дом с садом, который был огорожен деревянным частоколом Это бывший загородный дом кабинет министра Волынского. А теперь чей этот дом? Теперь живет в нем полковник фон Трескау, начальник придворной псовой охоты с придворными егерями и собаками. Почему? Странный вопрос. Разве ты не знаешь, что все имения Волынского конфискованы в казну после того, как отрубили ему голову? Неужели ты забыл это? С тех пор прошло не более четырех месяцев. А за что отрубили ему голову? Опять странный вопрос. Весь город знает, что герцог погубил его за то, что Волынский осмелился против него действовать. Валерьян. Тогда еще герцог не был полновластным правителем. Размысли о несчастной судьбе Волынского. Что случилось с ним, то и с другим ныне гораздо легче случиться может. Не правда ли? Валерьян невольно содрогнулся и ничего не ответил. Миновав Анечков мост, Они приблизились к дому старика Аргамакова. «Куда же мы теперь?» — сказал Ханыков, «Мы должны ожидать каждую минуту, что нас схватят. Пойдем прямо к графу Миниху и будем просить его защиты. Он один нас спасти может. Я зайду на один миг к батюшке». И вслед за тобой являюсь графу. Ради Бога, не замедли, прощай. Ханаков пожал руку у Валерьяна и поспешно пошел вперед, когда он повернул в переулок молодой друг его. Посмотрев несколько времени на дом отца, воротился к Анечковому мосту и вошел через калитку на обширный, заросший дикой травой огород, Окруженный ветхим забором, который, начинаясь на берегу фонтанки, заворачивался на Невский проспект и тянулся на четверть версты. Из полуразвалившейся хижины, где жил прежде огородник, вдруг вышла монахиня и приблизилась к валериану. «Чем кончился твой поединок?» — спросила она. «Ах, Лельский, я едва узнал тебя, как ты хорошо перерядился!» Они вошли опять в хижину, и валерьян рассказал ему подробности поединка. «Теперь только одно свержение герцога может спасти тебя!» — воскликнул Лельский. Может быть, сегодня ночью этот жестокий временщик разве решено уже приступить так скоро к делу? Нет еще. Сегодня все наши соберутся в дом графа Головкина к назначенному в три часа обеду. Там приступим к общему совещанию. Мы, однако ж пойдем к графу несколько ранее. Я еще должен ему тебя представить. С этого огорода мы можем пробраться на двор Головкина вон, дом его. Лельский указал на здание, которое возвышалось из-за забора и обращено было окнами на Невский проспект. «Боже мой! Сюда кто-то идет!» — воскликнул Валериан, глядя в окошко. «Не бойся, это также наш. Я его ожидал». Вскоре... Вошел в хижину тот самый прислужник Геера, Который был вместе с ним в доме отца Аргамакова. Когда принуждали его подписать отречение от раскола, Валерьян, тотчас узнав прислужника, изумился. «А, да здесь знакомы», — сказал вошедший. «Видно, и он из наших». «Точно так», — отвечал Лельский. При нем можно все говорить. Ну, что нового, любезный Маус? Ни всемогущий герцог, ни следующий геер ничего еще не знают о нашем деле. Хорошо, что вы здесь, продолжал прислужник, обратясь к Валериану. Брат герцога отстоял только вашего друга капитана за то, что он не допустил вас разрубить ему голову на поединке и в вашу защиту он сказал слово «два-три», но когда герцог закричал «расстрелять его», то ваш противник, не найдя, видно, э, в этом большого неудобства, тотчас согласился и замолчал. «Я думаю, теперь везде поручика ищут», — спросил Лельский. «Как же! Гейлев велел мне везде искать вас и схватить», — сказал Маус Валерьяну. «Берегитесь, господин поручик, я вас и ночью по всему городу искать буду. Видите ли, чтобы иногда и найденного можно искать, пуще ненайденного?» «Между прочим, должен вам еще сказать, что гейер велел, покуда вас не сыщут, держать под караулом вашего отца, и объявил ему, что если он не скажет девы, то подписанное им отречение и «Будет представлено герцогу в виде признания, и отца вашего сожгут». «Что с вами, поручик, вы ужасно побледнели и дрожите?» — сказал Лельский. «Вы видите, что Маус вас нарочно пугает, что он шутит». «Да-да, я шучу, хотя и не совсем», — сказал Маус. гейер пугает вашего отца» но ну, а сожгут ли его?» — это еще вопрос. «Может быть, он сказал так, для шутки? Хотя это, по моему мнению, шутка плохая». «Мы предупредим это злодейство», — сказал Лельский Валерьяна. «Успокойтесь. Веди меня!» гейру — гейру воскликнул вдруг Валерьян, обратясь к Маусу. «Что вы, поручик? Шутите?» — сказал удивленный прислужник. «Веди». Я не хочу подвергать отца моего ужасной казни. Кто знает, удастся ли предприятие наше, успеем ли предупредить злодеев и спасти бедного отца моего. Веди! «Я не пущу тебя!» — вскричал Лельский. «Кто поручится, что пытка не заставит тебя открыть все и предать всех нас? Притом вспомни, что ты поклялся честью и действовать с нами заодно до окончания дела». Клянусь честью, что никакие мучения, пытки не принудят меня изменить вам. И что ты так же твердо сдержишь эту клятву, как первую? Нет, я не могу пустить тебя. Ты принудишь меня употреблять силой даже этот кинжал. Он приготовлен для защиты от злодея. Он же может наказать, и бесчестного человека, который нарушает свое слово. Если пойдешь к Гейру, то докажешь, что ты подлый человек. Чувство чести и чувство любви к родителю, восставленное одно против другого в душе валериана, боролись между собою и терзали его сердце. Невольно вспомнил он советы своего друга. Лельский и Маус начали уговаривать Валериана и успели, наконец, убедить его, что успех предприятия не подлежит никакому сомнению и что он, действуя с ними, скорее вернее спасет отца своего. — До свидания, господа, — сказал Маус. — Мне пора идти. Везде искать вас, господин поручик. гейр я думаю, давно ожидает моего возвращения. Он удалился. Скажи ради Бога, что побудило этого человека, Мауса, передаться на нашу сторону? Спросил Валериан, приближаясь к дому головки на Целельским, переодевшимся вверх. Своё обыкновенное платье. Побудило то, за что люди, подобные этой твари, Продадут родного отца. Он вдвойне выигрывает. Герцог ему хорошо платит. Мы платим ещё лучше. И почтенный Маус усердно служит обеим сторонам. Однако ж, такое двоедушное велуще сказать... Бездушный слуга для нас опасен? Конечно, но зато и чрезвычайно полезен. Герцог наслаждается уверенностью, что он всех своих врагов знает и зорко наблюдает за ними, а мы уверены, что герцог не знает об нас ничего и спокойно действуем у него под носом. Домограф — спросил Лельский, войдя в переднюю. — У себя-с, — отвечал слуга, ввел пришедших в залу и пошел доложить об них графу. Граф Михаил Гаврилович Головкин, действительный тайносоветник Асината, отличался строгую добродетелью, непоколебимой твердостью и пламенной любовью к Отечеству. При начале царствования императрицы Анны Иоанновны он был одним из сильнейших вельмож. Но герцог Берон, которому он был явный враг, мало-помалу успел лишить его доверенности и милости государыне. Несколько раз Головкин смело обличал ее любимца во вредных для отечества мерах, злоупотреблениях и несправедливых поступках и, без сомнения. Сделался бы жертву его злобы, Если бы не спасало графа то, Что супруга его была двоюродная сестра императрицы. Головкин отличался гостеприимством, Его ласковое обхождение, Искреннее ко всем доброжелательство, Привыкали к нему сердца всех тех, Которые посещали дом его. Вскоре Лельский и Валерьян Приглашены были в гостиную. Граф сидел на софе и читал книгу. — А, любезный лельски сказал он, положив книгу на стол. — Давно я тебя не видал. Добро пожаловать. — Осмелюсь представить вашему сиятству моего сослуживца, поручика гвардии Валерьяна Ильича Аргамакова, — Весьма рад с вами познакомиться, — сказал граф Ласкову Валериану. — Прошу, господа, садитесь. Начался разговор об обыкновенных предметах, какой заводит подобных случаев. Граф, однако ж из немногих слов Валериана заметил в нем ум и образованность. Он очень ему понравился, и граф пригласил его остаться у него вместе с Лельским обедать. Начали съезжаться гости, принадлежавшие к лучшему кругу общества. Пробило три часа, и все сели за стол. Во время обеда веселые и разговоры переходили от предмета к предмету, но никто из гостей ни слова не сказал о Бероне. В половине обеда, Вдруг слуга поспешно отворил обе половинки двери и вошел Карл Берон. Граф принял его учтиво, но холодно, и посадил за стол. Берон знаком был с графом и от времени до времени приезжал к нему. Он охотно ездил всюду, где находил хороший обед и отличное вино. Ему и дела не было до вражды герцога с графом. Холодного обхождения с ним он не замечал или не хотел замечать, и вознаграждал себя за холодность хозяина, согревая кровь свою лишним бокалом Рейнвейна. Валерьян, сидевший под Лельского, вздрогнул изумился, увидев Берона. «Лельский обманул меня», — подумал он если здесь что-нибудь похожее на тайное совещание. Между тем Берон сел за стол почти напротив Валериана и едва взял нож и вилку, чтобы разрезать поданное ему кушанье глаза врагов, утром того дня рубившихся на поединке, встретились, губы генерала посинели и задрожали. Из-под нахмуренных бровей взор засверкал, как у рассерженной гиены, и устремился на Валерьяна. Гордо и мужественно смотрел Валерьян прямо в лицо своему врагу, и кровь кипела у него в живых. Оба молчали. «Странно, что он еще не взят под стражу», — подумал Берон. Приказание брата, конечно, ему еще неизвестно. Он обедает последний раз в жизни. Не стану мешать ему. Серебряная кружка с Эйнвейном, поднесенная Берону, отвлекла его внимание от Валерьяна. Он разом осушил ее и принялся за кушанье. Валерьян бросил на Лельского значительный взор который, казалось, спрашивал, что все это значит. Но Лельский, разрезая прилежно репчика, показывал вид, что он ни о чем другом не думает, как о кушанье, которое было у него в тарелке. Валерьян ничего не мог есть во все остальное время обеда. Граф, гость его, великолепно освещенная столовый роскошный стол — Все исчезло из глаз Валериана. Он только видел врага своего. Да еще мечтались ему несчастная Ольга, умоляющая о защите против гнусного обольстителя, и старик-отец его, который простирал к нему руки с пылающего костра. Обед кончился, и все из столовой перешли через залу В гостиную. И некоторые остались в зале. Валерьян, взяв за руку Лельского, подвел его к окну с намерением требовать от него объяснения. Но тот, угадав его мысли, поспешил сказать ему на ухо. — Потерпи, ты видишь, что здесь еще есть не наши. Часов в девять вечера Берон уехал. Потом другие гости один за другим стали разъезжаться. пробил десять часов. Обыкновенно в это время в царствовании императрицы Анны и Анны прекращалось уже все вечерние собрания по предписанному всем правилу. Но около пятнадцати гостей, в том числе Лельский и Вальвьян, остались еще у графа и посматривали из Исподлобья на одного седого сенатора, который, разговарясь с графом о старинном прошлом времени, совсем казалось, забыл о настоящем. Наконец, вынув из кармана серебряные часы, которые толщиной превзошли в дюжину нынешних сложенных вместе и имели сходство с большой репою, старичок воскликнул. Что за чудо? уж одиннадцать нет виноват без двух минут одиннадцать часов как я засиделся прощайте ваше сиятельство граф проводил гостя и возвратился в гостиную графиня давно уже ушла в свои комнаты ваше сиятельство сказал ему вполголоса отставной майор Возницын, все, которых вы здесь теперь видите, уважают и любят вас как отца. Знаю вашу опытность, обширный ум, государственную и горячую любовь к Отечеству. Мы решились спросить у вас совета в деле важном, в таком деле, где все мы легко можем потерять свои головы. Но мы на все решились для блага. «Отечество!» «Что это значит?» спросил удивленный граф. «Вы неосторожны майор. Нет ли в зале кого-нибудь из моих слуг? Могли вас подслушать?» Лельский стал у растворенной двери, глядя через нее в пустой зал. «Вы одни, граф!» продолжал тихо возницын «Как истинный сын Отечества осмелились перед престолом обличать царедворца, употреблявшего так долго, но зло доверенно спокойной монархини Он поклялся вечную к вам враждою и ждет давно случай погубить вас. Теперь враг ваш, полновластный правитель, но кто не знает, какими неотступными просьбами Какими происками успел он убедить монархиню подписать акт о регенстве? Он не устудился беспрестанно тревожить ее на одре болезни. Она желала назначить правительницу и принцессу Анну Леопольдовну, родительницу нынешнего императора, и говорила на просьбу Берона «Сожалею о тебе, герцог, ты стремишься к своей гибели». Она подписала акт уже тогда, когда духом и телом изнемогла от страданий. Из этого всякому ясно, была ли воля монархии на то, чтобы герцог был правителем. Черная душа его известна. Чего ждать отечеству от подобного правителя или, лучше сказать, похитителя власти? Мы... Решились его свергнуть, чтобы похищенная им власть Перешла по праву в руки родительницы императора Средств у нас много Мы их откроем вам, граф Отдадим их на суд ваш От вас будет зависеть, избрать из них одно Или все отвергнуть Мы свято исполним решение ваше Уверенные, что оно основано будет на Долговременной опытности в делах государственных И на прямой любви к Отечеству. Вы поставили меня в самое трудное положение, Отвечал граф. Вы поступили безрассудно. Спрашиваю вас, Если я в совести признаю Берона правителем, Получившим власть в свои руки по праву, То что я должен теперь делать? «Донести на нас», — отвечал Возницын. «Кто подписал акт о регенстве?» покойный императрица, но можно ли считать этот акт ее волею?» «Когда Берон, остановитесь!» «Кто вам или мне дал право быть судьей в таком важном деле?» Где доказательство, что Берон назначен правителем против воли императрицы? Но могла ли она добровольно назначить правителем такого злодея и обидеть родную племянницу? Утверждать это значит оскорблять память монархинь. Но какие причины побуждают вас действовать против Берона? Он сжег моего родного брата, уморил с голоду моего отца. Сказал Лельский. Все начали один за другим исчислять Жестокие и несправедливые поступки Берона И описывать бедствия, Причиненные им Отечеству. «Он погубит и вас, граф», Сказал Возницын. «Пусть погубит, Но это не дает мне права Против него действовать. Власть дана» берону монархини и долг мой влит ему повиноваться. Справедливо. Но в этом случае родители императора сами имеют средства привинуть Берона к исполнению акта. Какое имеете вы право вступаться за это дело без их воли? По точной воле их мы действуем, граф, отвечал директор канцелярии, принца Бруншвегского, грамматин. По воле их пришли мы просить у вас совета, как у мужа опытного и знающего пользы Отечества. Я уполномочен объявить вам это. Через меня они ожидают ответа вашего. Граф засмеялся. В числе придуманных средств свержению Берона, продолжал Грамматин, находится и то, что с Семеновским полком, который принц командует, идти во дворец, схватить Берона с его приверженцами, лишить звания правителя и предать его суду за нарушение акта о регенстве. Одовряете ли вы это средство, Берон? «Берон враг мой, и потому мнение мое легко». Может быть, э, пристрастно. Скажите, однако, принцу, как я думаю по совести. Мне кажется, несправедливо будет для восстановления силы одной порушенной части акта нарушить весь акт. Но какой же, граф, ваше собственное мнение? Но на этот вопрос мне отвечать затруднительно, мнение мое не будет приятно для принца. Сказать лезть или ложь против совести я не могу. Открыть же истинное мое мнение не хочу, и на это имею причины. Все начали убедительно просить Головкина, чтобы он сказал им свое мнение. Все умоляли его именем Отечества. Убежденный неотступным просьбам, граф сказал. Поклянитесь прежде, чтобы сохранить и до гроба в тайне моё мнение. Скажите мне, как предписывает Евангелие, да. И это будет самая священная клятва. Все исполнили требование графа. По завещанию императрицы Екатерины I право на престол принадлежит теперь сестре мне Елисавете Петровне. Ей бы следовало вступить на престол, если бы она захотела воспользоваться ее правом, то этого было бы достаточно, чтобы признать акт о регенстве недействительным, так как этот акт состоялся после завещания императрицы Екатерины, которая не уничтожена и имеет полную силу. Но Берон на все решится для удержания власти в своих руках, и легко могут произойти беспорядки и кровопролития. Это лишь удерживает Цесаревну или Совету от предъявления неоспоримых прав ее. Без ее воли акт о регенстве никем другим по праву нарушен быть не может. Если же акт кто-нибудь нарушит, то права ее на престол будут еще сильнее и неоспоримее. Тогда она будет поставлена в необходимость действовать. Без акта и малолетний император, и родители его лишатся всех прав своих. Однако ж принц — Твердо решился низвергнуть Берона, — сказал громатин Что должен я буду сказать от вас о мере им придуманной? — Скажите принцу, что я считаю эту меру насильственную и опасную. Измайловским полком командует меньшой брат барона Густав, оконным сын герцога Петр. Если принц поведет Семеновский полк ко дворцу, то легко может встретить два полка, которые ему противостанут. Пусть он сам рассудит, что тогда произойти может, если же принц непременно уже решился действовать, то лучше всего от лица народа просить родительницу нынешнего императора, чтобы она приняла на себя управление государством во время его маловедства и избавила отечество от ненавистного всем правителя. Объявив народу согласие на эту просьбу, принцесса в тот же миг лишит Берона всей его власти». Все ненавидят его, и без сомнения никто на его стороне не останется. Мне сообщил эту мысль друг мой, князь Черкасский. Приготовьте просьбу и вручите ему. Пусть он окончит это дело. Я не хочу присваивать себе чужих заслуг. Ему принадлежит эта мысль. Пусть принцы, принцессы будут ему обязаны и за исполнение его мысли. Все начали благодарить графа за данный совет и решились на другой же день идти к князю Черкасскому. Прощаясь с ними, граф сказал, «Я открыл вам то, что следовало бы таить в глубине души. Теперь от вас зависит предать меня». Все поклялись хранить в нерушимой тайне участие графа в этом деле.